3. Разумеется, начиная это дело, Митя не верил, что доведёт его до конца. Это были только ростки робких намерений, весьма далёких от исполнения. И всё же он пошёл на балкон и развязал мешок. Картошка была крупная, клубни один к одному, но довольно грязные в сухой земле. Надо было придать им товарный вид, так он подумал. С мешком было не управиться. Дядя Саша говорил, что в нём 4 пуда, раза в полтора больше, чем в самом мите. Он стал накладывать картошку в красное пластмассовое ведро, таскать и высыпать в ванну. Потом выхлопал опустевший мешок с балкона к неудовольствию соседки с четвёртого этажа Серафимы Сергеевны и пустил в ванну воду. Каждый клубень он мыл в прохладных струях, вытирал полотенцем для рук и отправлял обратно в мешок. Сперва казалось, работы не будет конца, но часа через полтора всё было готово. Что стало с полотенцем особый разговор. Зато клубни теперь выглядели будто розово-жёлтые поросята. Митя всё тем же полотенцем вытер пол, вымыл, то есть постарался вымыть ванну. Смыл с лица и ног серые потеки, сменил футболку, сел на перевернутое ведро в позе известной скульптуры мыслитель. Что дальше-то? Как доставить товар на рынок? Как продавать? Он пока не думал. Страшно было. «На хозяйственной тележке больше пуда не увезешь. Это что же, четыре раза туда и обратно топать через полгорода? Хорошо бы раздобыть какой-то транспорт и помощника. Да». именно помощника. Вдвоём все трудные вопросы решать легче. Но главный приятель, сосед и бывший одноклассник Шурик Таманцев был ещё на даче. Пойти к Вадику Полянскому. Но много ли проку в таком деле от сверхвоспитанного скрипача и шахматиста? К тому же, никаких телег у Шурика и Вадика наверняка нет. Митя отправился на двор. Он слегка кручинился, но и радовался в душе. Никого не найдёт, и совесть будет чиста. Я мало отступил от планов не по малодушию, а под давлением обстоятельств. На дворе томились от зноя разлапистые клёны. У дальнего подъезда подвывала противоугонной гуделкой пустая девятка. Никто не обращал внимания. Такие системы включаются от любого чихания, да и некому было обращать. В тени сидели на лавочке две бабушки. сонно качали перед собой коляски ходили голуби не глядя на кудлатую кошку Марфу которая делала вид что охотится а на самом деле валяла дурака в ближайшем открытом гараже слышны были мужские голоса и звякали стаканы а ребят нигде никого хотя нет один был в дальнем краю двора у тополей зацепившись ногами за перекладину качелей Мотался вниз головой пацаненок в пестро-синий, похожий на платьица одежонки. Надежды на этого мелкого акробата почти не было, но все же Митя пошел к нему. Для окончательной очистки совести. «Елька, привет!» Он помнил, что пацана зовут Елька, не знал только имя это или прозвище. Елька был не здешний, жил он где-то в соседнем квартале, в тракторной усадьбе, А сюда заглядывал лишь временами: погонять футбол, прокатиться на чужом велике, поиграть в чехарду и вышибалу. Наверное, там, в усадьбе, не было у него дружков-ровесников. Относились к Ельке терпимо. Был он дурашливый, неунывающий и ловкий. Например, мог разогнаться на велосипеде, бросить руль, вскочить на седло и проехать так с десяток метров. Умел свистнуть по птичьи и жонглировать мятиками. Его никогда не обижали, даже те, кто считал себя крутыми, но и всерьёз не принимали. Больно уж какой-то мельтешащий, да и не с этого двора к тому же. Елька упал на руки, постоял так, почесал кроссовкой щиколотку, прыжком встал на ноги, показал в растянутой улыбке большие неровные зубы, тоже сказал привет. И стал смотреть на Митю с весёлым вопросом. У него были длинные, чуть раскосые глаза, тёмные волосы сосульки и очень вздёрнутый нос. Бодто его нажали вверх пальцем. Две чёрные дырки целились в Митю, как маленькое двухстволка. "Елька, не знаешь, где достать ручную тележку, ну такую, чтобы тяжёлый мешок перевести?" Елька сказал сразу. "Знаю, конечно, у нас в сарае". Это была удача. Хотя и досада, теперь не отвертишься, но досаду Митя решительно задавил в себе, сказал деловито: "Дашь на прокат?" "Дам, конечно, а для чего?" "Да так, делься одно. Надо продать мешок картошки, понимаешь, заработал в деревне, а хранить этот сельхозпродукт негде, и деньги нужны к тому же, хочу на рынок свести". Елька поскрёб макушку. "Зачем на рынок-то? Это вон куда пилить?" И торговать не дадут. Сразу прискребутся ракетиры всякие. У них там всё поделено, платить надо. Этого ещё не хватало. Слышала бы мама, а что делать-то? Торговать можно везде, где-нибудь на улице. Я знаю одно место. Далеко? Не чуть недалеко, в двух шагах за усадьбой. Там даже не улица, а просто дорога, но по ней всё время народ топает. Кто на остановку к ключи, кто на автобус, кто в Первомайский супермаркет. У этой дороги в том году даже продуктовый киоск стоял, да потом его сожгли. Зачем? Ну, конкуренция, со знанием торговой специфики отозвался Елька. Дело обыкновенное. А меня это не сожгут? Митя сделал вид, что шутит, но Елька понял правильно. Не, не успеют. У тебя же всего один мешок. Мы его за 1 час. Слушай, а ты, значит, поможешь, да? он сказал с прежней готовностью. «А чего ж? Конечно!» И деловито вытер пыльные ладони, а полинялую, но чистую, видать, недавно выстиранную рубашку, а лиловые и голубые квадраты с белыми и черными кораблями, штурвалами и даже осьминогами. Рывком заправил ее под резинку в такие же штаны и стукнул о землю потрепанными кроссовками. «Пошли за колесами!»